Глава двадцать третья. «Жизнь полна сюрпризов». Пандора. Как обычно в кризисной ситуации, я обернулся к своему наставнику, ожидая руководящих указаний. А Ас, в свою очередь, прореагировал с той спокойной уравновешенностью, какую я уже привык от него ожидать. Схватив представителя тахоза грудки, Ас поднял его, пока у того не заболтались оторвавшиеся от земли ноги. «Что это?» потребовал ответа мой наставник. Бла-зад, ответила жертва. Э, ас, вмешался я. Возможно, его будет чуть легче понять, если он сможет дышать. О, верно, признал мой учитель, опуская представителя тахо, пока тот снова не встал на землю. Ладно, объясняй. Ш -ш -ш Что объяснять? запинаясь, выговорил искренне задачный седобородый. «Это команды из двух наших городов. Их можно различить по шлемам и...» «Не надо песен!» — Прогремела ас «Это не валеты. Валеты все либо тощие, либо чересчур упитанные». «О!» «Понимаю», — дошло, наконец, до делегата. «Боюсь, что вы введены в заблуждение. Не все валлеты одинаковые. Есть болельщики, а есть игроки, атлеты. Болельщики немного не в форме, но этого и следует ожидать. Они же рабочие, поддерживающие существование города и ферм. А игроки — совсем другое дело. Они все свое время отдают тренировкам, и за многие поколения стали заметно крупнее, чем основная масса болельщиков». «Заметно крупнее?» — нахмурился, глядя горящим взором на поле ААС. «Да не выглядит так, будто принадлежат к другому виду!» «Я видел нечто подобное в других измерениях», — заметил Гес. «Но до такой степени никогда!» «Не зря Большой Джули предупреждал нас насчет излишней самоуверенности», — вздохнул кореш. «Что-что?» — моргнул седобородый. «Хочу драка!» заявил Кореш снова впадая в роль Грейси любит драка О нахмурился представитель Тахо отлично если больше вопросов нет то я не так быстро перебил я я хочу знать почему у них столько игроков ведь участвуют команды из пяти игроков не так ли совершенно верно тявнул бородой добавочные игроки запасные ну чтобы заменить тех кого ранят или убьют во время игры убьют сглотнул я «Как я уже сказал!» — крикнул делегат, убегая. «Я восхищаюсь вашей уверенностью в своих силах, раз вы привели только пятерых игроков!» «Убьют!» — повторил я, в отчаянии оборачиваясь к Азу. «Без паники, малыш!» — проворчал мой учитель, обводя взглядом неприятеля. «Это небольшое затруднение, но мы можем изменить свою стратегию!» «Как насчет старого приема «разделяй властвуй!» — предложил, подходя к Азу плох секир. «Совершенно верно!» – кивнул гэс «Они не привыкли играть в трехстороннюю игру. Возможно, нам удастся разыграть их друг против друга». «Не выйдет!» – решительно предрек я. «Не будь таким пессимистом, малыш!» – отрезала Ас. «Иной раз старые трюки самые лучшие!» «Не выйдет!» «Потому что они не будут играть друг против друга. Только против нас!» Я быстро изложил им все, что мне недавно сообщил Гриффин когда я закончил, воцарилось неуютное молчание. «Ну ладно», — сказал наконец Ас. «Могло быть и хуже». «Как?» — спросил я напрямик. Глип, мой дракон, только что заметил нечто упущенное нами из виду. Другие команды выводили на поле своих верховых животных». В отличие от игроков, зверей не пометили цветами команды, но, впрочем, в этом не было необходимости. Их никак нельзя было перепутать друг с другом. Зверь Вейгаса был кошкообразной тварью со злобной приплюснутой мордой. Почти такой же длинный, как Глип, он крался по земле с плавной грацией, нарушаемой лишь неровной походкой его чересчур больших задних лап. Хотя сейчас движения его выглядели медленными и ленивыми, судя по его виду, он мог бы при желании двигаться с невероятной скоростью. И к тому же он выглядел очень, очень гибким. Я был уверен, что эта тварь могла загнать врага в угол как... ну, как кошка. Скакун из Тахо был тоже примечателен, но намного труднее поддавался описанию. С виду он походил на небольшой бронированный курган, с гребнем в футах так восьми над землей. Я бы счел его гигантским насекомым, но ног у него было больше шести. Фактически у него были сотни ног. Их можно было видеть, когда зверь двигался, а двигался он, кажется, с равной легкостью в любом направлении. Когда он останавливался, его броня опускалась на землю, скрывая и защищая крошечные ножки. Я не сумел разобраться, где у него находились глаза, но заметил, что он никогда ни на что не натыкался, по крайней мере, случайно. Мой зверек развернул голову и поглядел на меня. Если он надеялся получить объяснение или инструкции, то ему не повезло. Я не имел ни малейшего представления, как обращаться с этими странными созданиями. Вместо этого я успокаивающим, как я надеялся, жестом погладил ему усы. «Хотя я и не хотел признаваться в этом перед товарищами по команде, у меня оставалось все меньше и меньше уверенности в благополучном для нас исходе этой игры. А у меня и с самого начала было не так-то много этой уверенности». «Не смотри сейчас в ту сторону», — шепнул Гес. «Но я заметил танду». «Где?» — встрепенулся кореш, вытягивая шею в сторону, куда показывал горгул. Конечно, я увидел Тананду раньше, но забыл сказать остальным. Я почувствовал себя несколько глупо, но, впрочем, в этом не было ничего нового. Чтобы прикрыть свое смущение, я стал вместе с остальными глазеть на плавающую в воздухе фигуру Тананды. Квигли заметил, что мы глядим в его сторону, и нервно заерзал. Он явно был недостаточно уверен в своих недавно обретенных силах, чтобы вполне уютно чувствовать себя под нашим массовым и пристальным наблюдением. Его неуютные ощущения повлияли на его магию, по крайней мере на левитацию. Тело Тананды наклонилось и закачалось, и я испугался, как бы он не уронил ее вниз головой. — Если у нас на пути стоит только этот маг... — заметил Гэс, то, думаю, нам надо просто рвануть всем туда и отнять ее. «Нельзя — Нельзя! — отрезал Ас, замотав головой. — Малыш обещал, что мы не сделаем ничего, выставляющего этого мага в плохом свете. — Это касается лишь вас, — возразил Горгул. — А мы с корешем ничего не обещали. «Слушай, Гесс, — Слушай, Гэс, вмешался кореш, — мы не можем пойти против обещания Скива. Это будет не по правилам. — Согласен, — пробурчал Гесс. — Просто я подумал, что это будет легче, чем дожидаться, пока нам вышибут мозги в этой глупой игре. Тут я разделял его мнение. Очень приятно было найти хоть что-то, созвучное собственным мыслям. Но довод кореша о правилах до меня решительно не доходил. — Я считаю, господин Мак, — прогромыхал Плохсекир, что данное вами обещание было не самой мудрой из клятв. «Вот как!» — зарычал Аз, поворачиваясь к нему. «Вы, генерал, конечно, говорите, основываясь на долгом опыте знакомства с демонами». «Ну, вообще-то...» «Тогда я предложил бы вам держать при себе свое мнение о мудрости и способностях господина Скива. Помните, он ваш билет на выезд отсюда. Без него домой придется идти долго». Посрамленный генерал пошел на попятный физически и словесно. «Спасибо, Ас. Заткнись, малыш!» — зарычал на меня наставник. «Он прав. Это был глупый шаг. Но ты же сказал...» «Можешь назвать это рефлексом», — отмахнулся Ас. «Надо еще заслужить право критиковать моего ученика. А этот образчик пентийского воинского опыта пока этого права не заслужил». «Ну, все равно спасибо. Неуклюже закончил я. Не стоит благодарности». «Эй, Ас!» — окликнул его кореш. «Давай-ка удалим этот...» «Приз с центра поля и поставим куда-нибудь в безопасное место». «Куда, к примеру?» — огрызнулся мой наставник. «На этом стадионе я доверяю только нам». «А как насчет наших ворот?» — предложил гэс показывая на широкую сетку в нашем углу треугольного поля. «Вроде неплохо», — согласился Ас. «Секундочку, малыш, я сейчас вернусь». Я настолько привык к бедламу на стадионе, что уже едва его замечал. «Однако, когда мои товарищи по команде начали перемещать приз, то разразившийся хор неодобрительных и оскорбительных криков угрожал оглушить меня. Мои коллеги ответили с надлежащим опломбом, грозя кулаками и корча рожи в ответ на их выкрики. Толпе это очень понравилось. Если бы ей это понравилось еще чуть-чуть больше, она бы вырвалась на поле и линчевала нас всех». Я собирался предложить своим товарищам перестать дразнить толпу, когда генерал Плохсекир отозвал меня в сторонку посовещаться. — Господин Мак, — осторожно начал он, — надеюсь, вы понимаете, что я нисколько не хотел оскорбить вас своими предыдущими замечаниями. Я сейчас понял, что мне просто немного не по себе. Мне никогда раньше не приходилось вести войну на глазах у зрителей. — Забудь об этом, Хью, — отмахнулся я. — Ты был прав. Задним числом я сам понимаю, что дал неудачное обещание. Между прочим, зови меня, Скиф. Раз уж мы вместе в этой передряге, то соблюдать формальности немного глупо. — Благодарю вас, Скиф, — кивнул генерал. — Но вообще-то я хотел поговорить с вами наедине по личному делу. — Разумеется, — пожал плечами я. — По какому именно? — Вы не могли бы немного... Рассказать мне о том чудесном создании, с которым меня только что познакомили. «Чудесном создании?» — не понял я. «Каком чудесном создании?» «Да вы знаете...» А Маше!» «О Маше!» — рассмеялся я, а затем заметил, как суровеет лицо генерала. «Ах, об этом чудесном создании! И что же вы хотите узнать?» «Она замужем?» «Маша!» «И нет, не думаю». Генерал испустил вздох облегчения. «Есть ли возможность, что она когда-нибудь навестит нас в Пасилтуме?» «Сомневаюсь», — ответил я. «Но если хотите, я могу ее спросить». «Прекрасно», — просиял генерал, с невероятной силой опуская мне руку на плечо в знак дружбы. «Буду считать это обещанием». «Чем?» — испугался я. Эти слова почему-то звучали как-то знакомо. «Я знаю, как вы чтите свои обещания», — продолжал Плох-Секир. «Выполните это и увидите, что я могу быть отличным другом, точно так же, как могу быть страшным врагом, когда мне встают поперек дороги. Мы понимаем друг друга, но я...» «Эй, малыш!» — крикнул Ас. «Поторопись и залезай на своего глупого дракона. Игра вот-вот начнется!» Я был настолько поглощен разговором с Плох-Секиром, что совершенно упустил из виду иную деятельность на поле. Команды из Тахо и Вейгаса отошли к боковым линиям, оставляя на поле по пять игроков. Кошка и Жук обрели теперь всадников и расхаживали туда-сюда в нервозном предвкушении сражения». На середине поля, там, где раньше находился приз, стоял валет, одетый в мундир в черно-белую полоску и державший мяч. Слово «мяч» я здесь употребляю весьма вольно. Предмет, который он держал, представлял собой куб из какого-то черного губчатого материала. Квадратный мяч. Еще одна мелкая деталь, о которой живоглот не счел нужным упомянуть. Так и не ответив генералу, я повернулся и побежал к Глиппу. С чем бы мне не предстояло столкнуться, я ни в коем случае не желал сталкиваться с этим в пешем строю.